Тогда принц пришел в неописуемую ярость. Он толкнул ногою шифоньерку, которая разлетелась на кусочки. Потом он отправился на галерею и хладнокровно сбросил на землю эмалевую вазу, порфировый кувшин и бронзовый канделябр. Поднялся страшный грохот. Сбежались люди. — Что угодно вашему высочеству. Решил соробко спросить начальник стражи. «Я занимаюсь музыкой!» Отвечал принц, скрижуща зубами. Начальник стражи послал за придворным доктором. Но раньше доктора явился Маликорн и доложил принцу. «Ваше высочество, шавалье де Лорен следует за мною». «Принц! Взглянул на Маликорна и улыбнулся. И действительно, в комнату вошел шавалье Ревность господина Делорена. Герцог Орлеанской вскрикнул от удовольствия, увидев шевалье Делорена.